Малышу внимание. По улице Султана Сулеймана из Восточного Иерусалима навстречу вам двигается толпа арабских пагромщиков. Если не свернёте, встретите их через 3-4 минуты. Малыш ощутил противный холодок под ложечкой и начал лихорадочно искать не вызывающий подозрений предлог для того, чтобы свернуть с опасного пути, но в голову как назло ничего не приходило. Тут он увидел вывеску бара впереди через дорогу.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 Я несколько секунд всматривался в толпу, которая пёрла на них прямо по проезжей части. В шуме стали различимы крики "Аллаху акбар". Лицо амира стало жёстким. "Спокойно, бежать не надо. Я всё решу. Молчите и совсем соглашайтесь". Справа от них была крепостная стена старого города, слева здания, обнесённые сплошными каменными заборами. Их уже заметили От толпы отделилась группа из человека в восемь и направилась прямо к ним. "Активируй экстренный режим", подсказал Буратино. "Нет", сказал Малыш. Он решил, что если превратится в Супермена под воздействием чипа, то выдаст себя. Араб глянул на него краем глаза. "Без паники. Вы со мной.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 Нет проблем. Господа, прошу вас, скажите Аллаху акбар. Амир повернулся к еврею и подмигнул. Аллаху акбар, не колеблясь весело произнёс Брондфилд. Погромщики обрадовались. Хм, молодец, хороший еврей. Даниэль молчал. Повисла напряжённая пауза. Первым не выдержал Буратино. Малыш, говори. Недавно малыш смотрел такое видео. Худненький молодой хасид с длинными витыми пейсами и редкой козлиной бородкой в широкополой шляпе и очках с мощными стёклами имел потерянный вид. За кадром говорили по-арабски и смеялись. Скажи Аллаху акбар, морда еврейская, приказал кто-то. Морда еврейская маргала улыбалась и молчала. Аллаху акбар. Ну? Адонай лойну Адонай хат. Смущённо улыбаясь, произнёс хасид.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 А ещё он подумал, что в том, что этот хасид получился такой тёмный, виноват не он сам, ведь у бедолаги никогда не было выбора. Виноват его ребе, и ребе его ребе, которые с покон веку забивали детские головы чепухой о том, что никакие науки не нужны, потому что ответы на все вопросы есть в Торе. Их только надо уметь разглядеть, ибо высшее призвание человека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 Вы можете идти, а с ним мы поталкуем. Понятно, печально сказал Амир и сделал какое-то неуловимое глазу движение. В следующем мгновении главарь без сознания с окровавленным лицом лежал на булыжном тротуаре. Следующим лёг Бронфильд. Он выдержал несколько ударов, от которых голова его беспомощно болталась, словно боксёрская груша. Но потом один из погромщиков врезался в него ногой с разбегу.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 Араб пощупал нос, зажал его в ладонях с двух сторон и сделал резкое движение. Раздался отвратительный хруст. Ровно, внусаво, как при сильном насмарке, поинтересовался араб. Стало ровнее, но у него снова пошла кровь.